Странно было увидеть там мою фамилию. Я вроде как нашел объективное доказательство своего существования и мимолетно представил себе тот миг, когда этакая небесная рука заключит мое существование в квадратные скобки. Во всяком случае, теперь у меня появился благовидный предлог ни с того ни с сего названивать чужим людям. Я, мол, из тех бывших студентов ЭФ, которые продолжали общаться с ней после выпуска. В мои планы входит подготовка небольшой книги воспоминаний, поскольку, вы, думаю, согласитесь, Э.Ф. была в числе самых оригинальных личностей, с какими только сводила меня жизнь. А потом, если собеседник проявит заинтересованность, можно будет скромно напроситься к нему для беседы. Но это все теория. А на практике обнаружилось, что многие не разделяют моего восторга по отношению к ЭФ, да к тому же считают звонки от незнакомцев бестактностью, а мою скромность и осторожность – признаком непрофессионализма. Мне и вправду недоставала напористости заправского исследователя. Ответы варьировались от «перезвоните, когда получите контракт» «нет, лучше напишите» до «вообще-то я смутно ее помню, но если будет настроение, милости прошу на чашку кофе». И это от человека, живущего миль за 250. Порой на языке вертелось «разрешите без обиняков, у вас когда-нибудь было двубортное пальто? Кстати, не вы ли часом стали любовью всей ее жизни?» Много лет назад я дружил с одним актером, который, засидевшись допоздна в незнакомой компании, обращался к таким же полуношникам с вопросом «Вам когда-нибудь разбивали сердце?» Одни вдруг вспоминали, что завтра им рано вставать, Другие отвечали «Увольте, это, мол, слишком личное». Колеблющиеся педанты нередко тянули время, требуя точных дефиниций, положений и условий. Но я восхищался своим приятелем за его напор, а оставшиеся гости переходили на жаркий шепот и либо в силу врожденной искренности, либо в силу подпития начинали делиться признаниями, чему способствовала очевидная готовность самого инициатора выложить им «Сколько раз», и какими способами бывало разбито его собственное сердце. Я иногда задумывался, как отреагировала бы на такой вопрос Элизабет Финч. Кто-то может предположить, что эта изящная, хладнокровная женщина с улыбкой отправилась бы спать. Но я считаю, она бы ответила на открытость моего приятеля такой же искренностью. А слушатели поражались бы ее рассказу, не перечислению лиц и обстоятельств, а отчетливому видению и беспощадности к себе самой. «Мне представляется так. Мужчина в двубортном пальто. С ним Элизабет Финч и если можно так выразиться, словно котенок. Держится, как заправская любовница. И это определенно не начало, но и не конец их романа. И речь не о том, что кто-то застукал их с поличным, как выразилась бы она сама. Я поинтересовался у Кристофера насчет ее багажа. Он ответил, что не припоминает, но коль скоро в тот день они вместе обедали... он непременно заметил бы у нее дорожную сумку. Она вытягивает перед собой руки ладонями вниз, он подставляет ей руки ладонями вверх. Перенеся свой вес на эту опору, она приподнимается на пальцы одной ноги, а вторую будто бы непроизвольно отрывает от пола, сгибает в колени и застывает в позе фламинго. Поза это, конечно же, не случайно. Так у них заведено прощаться и здороваться, кстати, тоже. Этот образ неизгладимо запечатлелся у меня в памяти, но не в виде застывшей, воочию виденной сцены, а скорее в виде фотоснимка или закольцованного зернистого видео. В конце эпизода она провожает его взглядом. Со стороны это выглядит как финал тайного свидания. Он человек занятой. Место встречи – безликое многолюдное пространство, где они не привлекают лишнего внимания, хотя и учитывают, что Кристофер может появиться раньше запланированного часа. Я делаю вывод, что мужчина женат или, по крайней мере, не одинок. Времени у него в обрез. Она от него без ума. Когда он удаляется, она с тоской смотрит ему вслед. Может, все как раз наоборот. Он мчался через весь город ради того, чтобы вместе с ней до появления Криса наспех проглотить по чашечке эспрессо. Он от нее без ума. В этот пасмурный день они улучили несколько драгоценных мгновений, осмотрительный и скрытный он уходит, не оглядываясь. Но столь же вероятно, что не оглядывается он по другой причине. Расставание для него мучительно, и даже в преддверии завтрашней встречи или в преддверии намеченной совместной поездки за рубеж в купе первого класса сегодняшний прощальный взгляд только усугубляет его муки. Возможно, его душит рыдание, возможно, он готов прилюдно взвыть в полный голос. В плане стоицизма ему определенно до нее далеко. Нам хотелось бы знать, точнее, это я хотел бы уяснить, зачем при всем своем стоицизме она, когда пробил ее час, попросила лечащего врача об эвтаназии? Разве стоекам не положено стоически переносить боль? Или я путаю их с теми из христиан, которые верят, что на все воля Божья и нужны испить свою чашу до дна, повинуясь Божьему промыслу? Для них божественным планом предусмотрены еще несколько тысяч мучительных спазмов – и прерывистых вздохов, плюс приступы боли, которые не снимаются морфином, плюс убийственные кошмары, а все ради того, чтобы они учились понимать свое божественное предназначение, пока наследуют Землю и принимаются в объятия небесные. Ты победил. Нет, согласно философии Элизабет Финч, среди всего сущего одни вещи находятся в нашей власти, а другие нет». Стоической женщине дана власть, сколь же невыносимо, бессмысленно и неимоверно затянуто для всех это умирание, и в первую очередь для нее самой, а потому она предлагает, нет, требует, чтобы мы согласились положить ему конец. Да вот только вся ее власть уже перешла в другие руки на основании письменной доверенности, составленной с ее молчаливого согласия, а после остается только ждать везения или невезения». Смотря в чьи исцеляющие руки мы попадем. Это не моя история, кажется, я уже говорил. Моя жизнь в то время была мне интересна, но мало в ком еще пробуждала обоснованный интерес. Она шла предсказуемой дорогой многократных ожиданий и разочарований. Но могу привести здесь одну знаменитую цитату о том, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Я всегда считал... что автор здесь ошибся. Большинство известных мнений счастливых семей, включая две мои собственные, укладываются в довольно распространенные схемы, тогда как счастливые семьи, хоть и далеки от распространенной благодушной нормы, зачастую возникают там, где есть активные, незаурядные характеры и действия. Но существует и третья категория – семьи, которые либо притворяются счастливыми, либо живут придуманными воспоминаниями о былом счастье. Забвение является одним из главных факторов существования семьи, но почему-то на моей памяти не было счастливых семей, которые притворялись бы несчастными. Впрочем, я слегка отклоняюсь от темы. Кстати говоря, через несколько дней меня посетила еще одна мысль о еврействе. Что если Э.Ф. говорила правду, а лгал ее брат? Да, именно Крис, англичанин до мозга костей, светловолосый, причем... сельского вида, сознательно избегающий высоких дум и высокой культуры, не дурак выпить, обычный уволень из эссексского предместия, который в шутку предложил спустить штаны. На самом деле Шельма не она, а он. Нет, это слишком резко, наверное, из них обоих именно он сам себя создал, или по выражению Э.Ф. утвердил свою достоверность за счет притворства искусственности. Впрочем, Обратись я к нему в таких выражениях, он бы нацепил свою привычную маску озадаченного, глуповатого пентюха, на которую, как по заказу, я купился. размышляй дальше. Я предпочитаю верить Э.Ф. В конце-то концов, она всегда говорила правду. За исключением тех случаев, как лгала. Например, когда Крис ее спросил, кто такой этот человек в двубортном пальто, она ответила, а этот, да никто. Неприкрытая ложь. Хотя кому из нас не случалось привирать в вопросах любви и секса? По-моему, вопрос в том, кому и чему ты веришь. Но смерть все меняет. Посмертное доверие каким-то образом цементирует достоверность. Дело было так. От случая к случаю она писала для лондонского книжного обозрения. Редакция организовала цикл публичных лекций и пригласила ее поучаствовать. За выступление ей предложили гонорар, от которого она отказалась, но тут же поставила одно условие, чтобы во время лекции не велась никакая запись. По ее мнению, у таких мероприятий был особый статус, они считались публичными, но, по сути, оказывались в такой же мере личными. Ведь от слушателей требовались определенные усилия, чтобы прийти ее послушать, а это ее обязывало говорить только для них».